Формы терапии. Я использую термин «формы», имея в виду различные компоненты терапии, которые в совокупности составляют ДПТ, а также способы их применения. В принципе, ДПТ может осуществляться с помощью любой формы терапии. В рамках нашей исследовательской программы, направленной на выявление валидности ДПТ как амбулаторной терапии, Работа осуществлялась в четырех основных формах, применяемых одновременно. Индивидуальная терапия, групповой тренинг навыков, телефонное консультирование и консультация по отдельным клиническим случаям для терапевтов. Кроме того, большинство пациентов получали дополнительную терапию в зависимости от условий применения, например, Частная практика или стационарное лечение в клинике может возникнуть необходимость в развертывании этих форм терапии или наоборот в их сокращении.